Концерт закончился пару часов назад, но в нас еще бушевала его бешеная энергия. Мы гуляли по ночной Москве, пели песни, танцевали, ели шаурму, которую нам купили наши новые знакомые. Антоха, крепкий лысый парень, который на две головы выше Тоньки. И Гарик, который шел с Морыгой за руку. Парни приехали на концерт из Обнинска. Этот город находится в примерно стах километрах от нашего, чему были безумно рады Тоня и Морыга. Девчонки уже договорились встретиться с парнями в следующие выходные. Около трех часов мы вернулись к спорткомплексу, где ребята оставили машину. Гарик взял из багажника гитару, и мы отправились в маленький скверик. С неба падал снег, деревья все еще были украшены гирляндами, тускло горели фонари. Бархатный голос Гарика казался бальзамом для души. После громовых голосов музыкантов. Мы с девчонками сидели на спинке скамейки, прижавшись друг к другу, как воробушки. Тоня о чем-то мило ворковала с Антоном, Марыга, влюбленными глазами смотрела на Гарика и тихонько подпевала ему. В тот момент почему-то вспомнились некоторые фрагменты из жизни. Юркино предательство, мамины затрещины, как я сидела за швейной машинкой, пришивая юбку к блузке, как надо мной смеялись одноклассники. И впервые от этих мыслей мне не хотелось заплакать. Наоборот, я подняла глаза к звездному небу и улыбнулась вселенной, подумав, как сильно я ошибалась, решив, что старик забыл о моем существовании. Он продолжает писать главу за главой в папочке под названием Люда Мухина. И теперь в ее жизни появятся люди, с которыми ей будет легко и свободно. С ними она найдет и себя».